на приеме у невролога. К древнему мозжечку относится часть червя и примыкающие к нему задние участки полушарий. Эта часть мозжечка есть уже у рыб, она обеспечивает поддержание равновесия в водной среде, а еще движение глаз. Кора древнего мозжечка образует двусторонние связи с центрами вестибулярной системы. При ее повреждении у человека нарушается способность поддерживать равновесие, страдает походка, появляются головокружение и тошнота. Именно состояние древнего мыжичка проверяет невролог, когда просит тебя встать и вытянуть руки. К старому мышечку относится почти весь червь и верхние доли полушарий. Развитие этой части мозжечка связано с выходом позвоночных животных из воды. Дело в том, что перемещение по суше требует от опорно-двигательной системы куда больших усилий. Необходимо поддерживать позу и нужный тонус мускулатуры, выбирать правильную силу сокращений, контролировать точность движений конечностей. Это обеспечивается связями ядер старого мозжечка с двигательными ядрами среднего мозга, ретикулярной формации и спинным мозгом. Наверное, ты уже догадался, что невролог проверяет состояние старого мозжечка, когда просит тебя коснуться кончика носа. Точность и скорость выполнения этого теста указывает на отсутствие отклонений. Новый мозжечок развивается в связи с совершенствованием тонких движений конечностей. В первую очередь это отражается на движениях кистей и пальцев, а также языка, голосовых связок. Повреждение новой коры приводит к нарушениям координации, в частности ухудшается почерк, изменяется речь, появляется непроизвольное дрожание мышц конечностей, тремор. Такие функции нового мышечка обеспечивают его связи с двигательной корой больших полушарий мозга и таламусом. Важнейшей функцией нового мышечка является запоминание двигательных программ, поступающих из коры больших полушарий. Люди часто говорят об этом «действия на автомате». Благодаря такой способности нового мозжечка развиваются такие навыки, как игра на музыкальных инструментах, печать на клавиатуре и другие. Большинство нейронов мозжечка тормозные. Это указывает на то, что мозжечок не столько формирует двигательные команды, сколько уточняет их, корректирует и запоминает. Особенно мощно — по сравнению с другими позвоночными, мозжичок развит у птиц. Конечно же, это связано с полетом. Перемещение в воздушной среде – более сложная задача для опорно-двигательной системы, чем ходьба или плавание.